16. Теперь они снова ехали по с роуд Дюран остался где-то за спиной, а в чистом небе вставало кроваво-красное солнце. Местность представляла собой ровное плато с унылым однообразным ландшафтом. В этом статичном горизонтальном мире двигались только они, а значит, были заметны со всех сторон. Приехав в городок Кранфилс гэп переночевали на берегу Леон-Ривер, на стоянке, которая выглядела так, словно там часто отдыхали грузовые караваны. Капитан надеялся, что кто-нибудь заедет, и можно будет спросить, как дела у Бритта Джонсона. Однако за всю ночь так никто и не появился. О присутствии людей напоминали только глубокие колеи, голые участки земли, там, где из ведер выливали грязную воду, да потухший костер. Капитан стреножил лошадей и отпустил пастись, хотя почти всю траву вокруг уже успели съесть их предшественники из грузовых упряжек. Он поужинал и одновременно позавтракал жареной курицей, лег спать и увидел во сне вооруженного человека, от которого исходил отвратительный запах. Потом этот человек вышел из Леон-Ривер, но уже в виде жуткого земноводного существа. Капитан сел, схватил куртку, где был спрятан револьвер, и замер в ожидании. Такие сны всегда тревожили его после бурных дневных событий. Недавно после боя у Браза с Ривер, и вот теперь после драки в Дюране. Капитан знал их с молодости. В подобных случаях Мария Луиза вскакивала с постели, отходила на несколько футов и повторяла. «Джефф! Джефф! Куэридо Джефф!» «Дорогой, испанский». Ласковый голос возвращалось чересчур яркого, правдоподобного сна, где он непременно боролся за жизнь, будь то в рисаке де ла пальма на реке Талапуси или на развороченных улицах разрушенного города, где шли бои за каждый дом, как в Монтерее. Возможно, нечто подобное навсегда меняло психику попавших в плен детей. Пережитый во время похищения и гибели родителей ужас не мог пройти бесследно. Очевидно, жестокие воспоминания навсегда сохранялись в сознании, невидимые и не признанные окружающими. Сейчас некому было разбудить его нежным голосом, поэтому капитан выпустил из рук свернутую куртку, лег, закрыл глаза, приказал себе успокоиться и снова уснул. Весь день путники провели на стоянке, и почти все время капитан Кид проспал в повозке под навесом. Вечером приехали в крошечное местечко Кранфилс Гэп, где в единственном магазине купили кое-каких продуктов и маленький бочонок для воды, всего на 25 галлонов. Наполнили его и отправились дальше. На следующий день проехали 20 миль, расстояние вполне приличное. Преодолеть его удалось потому, что дорога оказалась ровной, без подъемов и твердой, а Фэнси успела хорошо отдохнуть. Капитан Кид чувствовал себя намного лучше, так что даже нашел силы продолжить уроки английского языка. Скоро Джоанна научилась считать до ста, петь первый куплет песни «Тяжелые времена» и завязывать шнурки, когда удавалось убедить ее надеть ботинки. Могла даже определить время по его часам, Жареная курица наполнила ее энергией. Время контах Время, время! Она встала на козлах и начала исполнять танец кролика, детский танец Каева. А когда капитан велел прекратить, спрыгнула на землю и побежала рядом с повозкой. Нашла на дороге крышку от банки из под целебной мази с нарисованной пчелой, принялась размахивать ею и жужжать. За все время пути им повстречались только две крестьянские телеги и кавалерийский отряд. Всадники ехали из Сан-Антонио в Форт-Стил, и майор предупредил, что среди холмов рыщут бандиты. «Почему же вы до сих пор ничего с ними не сделали?» — спросил капитан. «Выполняю приказ командования, а не просто блуждаю, где попало, и делаю, что хочу». Майор пришпорил коня и продолжил путь, Джанна тихо сидела сзади и прислушивалась к разговору. Неподалеку от городка Лэнгфорд-Коув остановились, немного отдохнули, и капитан Кид ощутил прилив свежих сил. Возле Лампасоса протекала чистая полноводная речка. Несколько раз он проезжал в тех краях и знал, что на берегу можно устроить долгий привал, проветрить одеяло и просто приятно провести время. Сейчас путники оказались на плоскогорье, где деревья встречались редко, а кусты топорщились колючками и молодыми листьями. Четыре года назад, спустя год после смерти Марии Луизы, этой дорогой он ехал в северный Техас. Не смог оставаться в изящном, полном испанских изысков Сан-Антонио с красивыми двухэтажными особняками, узорными кованными решетками на балконах и яркими черепичными крышами. Все старинные испанские дома стояли, повернувшись спиной к реке. Таким способом их владельцы подчеркивали свое отличие от первых поселенцев Сканарских островов, основавших город в 1733 году. Почтенные бетанкуры прятались от жары и посторонних взглядов за полированными деревянными оконными решетками, а ходили по прохладным, выложенным керамической плиткой полам. Да мы не считали возможным покинуть дом без веера и мантили, так же как пропустить утреннюю мессу в церкви Сан-Фернандо, узурпированной немецкими и ирландскими католиками, людьми, говорящими на непостижимых языках. Испания, дочь света, защитница веры, гроза мавров, печально увидала. Капитан вспоминал семейные прогулки по реке. Девочки унаследовали от матери серые глаза и темные волнистые волосы, а с проходящих мимо лодок предлагали дыни. Огромные кипарисы, один высотой в сотню футов, стоял по колено в реке Сан-Антонио. Счастливые воспоминания. Марию Луизу он встретил в то время, когда начинал печатное дело на Пласа де Армос. Погрузившись в процесс появления слов на бумаге, экспериментировал с чернилами и шрифтами. Мог взять наборную верстатку и прочитать в обратном направлении, а по звуку станка мгновенно определял качество выполняемой работы. Знал свою бумагу и свои чернила, гордился безупречно напечатанными посланиями миру, даже если послания исходили не от него лично. Но какой смысл жить в прекрасном городе, если ее больше там нет? Пытаясь успокоиться, капитан Кит посмотрел в небо. «Люди уходят и больше не говорят ни слова». Это неподвластное пониманию обстоятельства сводило с ума. Ни слова, ни знака, никаких известий из другого мира. А может быть, какие-то сообщения поступали, но он их не замечал. Капитан увидел двух парящих в вышине орлов каракара -кара с черными пиратскими крыльями, в красных капюшонах и белых жилетках, а вскоре услышал, как Джоанна напевает «Тяжелые времена». «Глустный взгляд и глустный вздох». «Не глустный, а грустный», — поправил он с улыбкой. «Да, капитан, глустный, глустный вздох». До Лампасаса оставалось всего несколько миль. Вокруг росли жесткие, как кости, криазотовые кусты. Круглые листья трепетали на ветру, На севере потоки перистых облаков напоминали замороженную песчаную бурю, откуда-то с полюса прилетали клочья холодного тумана. Наверное, там собирались силами новые грозы. Скоро должен был начаться холмистый край с глубокими каньонами и высокими отвесными скалами, с размывающими древние слои песчаника чистыми прозрачными ручьями, Конечно, воинственным отрядом Кайова и Каманчий проще найти укрытие в местности с таким сложным рельефом, но если опасная встреча состоится, Джоанна сумеет договориться с сородичами. Полоска весело катилась среди зарослей, колеса поднимали клубы желтой и розовой пыли. Долгое время целебные воды оставались единственным экипажем на пустынной дороге. Первой встречной оказалась пожилая леди в кабриолете. Капитан издалека заметил похожий на жука темный округлый экипаж, а вскоре он превратился в легкую коляску, которую тащила длинная тощая лошадь. В узком пространстве между колесами возвышался аккордеон. «Ну вот, кто-то едет», — проговорила леди и остановилась. Выглядела она миниатюрной, аккуратной, в лихо сдвинутой на бок модной соломенной шляпки блином. Седые волосы были собраны на затылке в пучок, а руки прятались в облегающих коричневых перчатках. «Да, мэм, а куда направляетесь вы?» «Далеко, в Дюран. Надеюсь добраться за три дня». «Многие пытались отговорить от поездки, но я никого не послушала, потому что должна начать судебный процесс». «Понимаю», — кивнул капитан. «Держите путь из...» «Лампасаса». «В таком случае попрошу об одолжении». Капитан Кит потянулся за полотняным мешочком с деньгами. Буду чрезвычайно признателен, если передадите две монеты по пятьдесят центов хозяину мастерской, где делают метлы. «Этому грубияну?» — возмутилась леди. «Не знаю, за что вы ему платите, но денег он все равно не заслуживает. Честно говоря, готова отказаться». «Прошу вас, согласитесь. Дело в том, что мы непреднамеренно увезли у него двух кур, А звание куриного вора мне претит. Глубоко переживаю из-за нелепой случайности. Во всем Техасе не найдется курицы, которая стоит полдоллара серебром. Это своего рода извинение. У вас слишком нежная совесть. Куриные воры не пользуются уважением в обществе. Ну что правда, то правда. Хорошо, давайте деньги. Капитан Кит спустился, подошел к кабриолету и отдал монеты. «Чрезвычайно вам признателен!» Он вежливо приподнял пропотевшую дорожную шляпу. «А куда, позволите спросить, едете вы?» «В Кастровил. Хочу купить семена». «Очень хорошо. Вот только девочка как-то странно смотрит. Должно быть, у нее не все в порядке с головой». Капитан Кит вернулся в повозку и взял в руки поводи. — Ничего подобного. Желаю счастливого пути. В полдень он оседлал Пашу, чтобы по неспокойной местности ехать верхом рядом с Фэнси. Ставя седло, все-таки уступил возрасту. Достал из кучи одеял подстилку из овечьей шерсти и перекинул через жесткое кожаное сиденье. Стал намного удобнее. Джоанна внимательно наблюдала за его действиями. Теперь, когда незнакомая женщина уехала, голубые глаза ожили и потеплели. Капитан закрепил повод Фэнси на кольце уздечки, взял его в руку и дальше поехал верхом, ведя лошадь за собой. Запасов воды должно было хватить до Лампасоса, да и путь предстоял недолгий. Легкий ровный аллюр Паши доставлял радости, капитан не удержался. Ласково похлопал коня по шее и поправил гриву так, чтобы она волной спускалась на одну сторону. Лампасас не отличался спокойствием. Это капитан знал с тех времен, когда несколько лет назад оказался в городе проездом. Враждовали две семьи, каждая из которых могла похвастаться множеством сыновей. Очевидно. Таково одно из правил человеческой природы. До определенного возраста мальчики растут вместе, а повзрослев начинают драться, поначалу играя. Рано или поздно кого-то ранит, и тогда разворачивается бесконечная кровавая драма мести. Вокруг, в неярком солнечном свете, мерцала, словно посыпанная слюдой или кварцем, бурая трава, Но сейчас, когда день заметно прибавился, сквозь пожухлую прошлогоднюю массу уже начали пробиваться молодые зеленые побеги. На дороге появились едущие в Лампасас люди. Кажется, была суббота. Возможно, здесь существовал обычай ездить в город за покупками и впечатлениями и оставаться на ночь, чтобы отоспаться после веселья или утром сходить в церковь, а может быть и то, и другое вместе. Шла вторая неделя марта, время робкого возрождения природы, когда люди начинают понимать, что мир вокруг не всегда будет холодным и серым. Расположенная на возвышенности местность любовно и щедро отвечала на ласки молодого дождя и теплого солнца. «Просыпайся! Просыпайся, Соня!» В лицо дул свежий влажный ветер. Возле местечка Брук... Спутники миновали переправу через реку. Как во всех засушливых краях, зеленый цвет концентрировался главным образом в руслах, оврагах и ручьях, где оставалась вода, а над головой пролетал ветер. Маленькая долина реки Лампасос заросла тростником, мерно, словно волнами, колыхавшимся от ветра. Спустившись с возвышенности, путники встретили четырех всадников с переброшенными через плечо длинными хлыстами, с кисточками из конского волоса на концах. Все они были вооружены, а остановившись, полностью перегородили дорогу. Не так давно эти люди получили название «ковбои». Новая профессия появилась после того, как переселенцы истребили всех бизонов. Капитан Кид натянул поводья. Зная, что сидящая на козлах Джоанна боится чужаков, спешился и встал рядом, однако она тут же вскочила. Не обращая внимания на взметнувшуюся юбку, перепрыгнула через скамейку и благополучно приземлилась между бочонком с водой, ящиком с провизией и кухонной утварью, а следующий миг юркнула под одеяло точно так же, как прячется в норку испуганный зверек. «Целебные воды», — прочитал один из всадников. «Следы от пуль», — добавил другой. На головах у всех четверых красовались защищавшие от безжалостного солнца широкополые шляпы. Расстегнутые воротники рубашек демонстрировали загорелую кожу. У каждого на седле справа висело тщательно свернутое лассо. «Значит, бросают правой рукой». Седлы фирмы «Мамаша Хаббард отличались большой плоской передней лукой и боковой подпругой. Слева к седлам были привязаны путы для кастрации бычков. Откуда едете? С Дюрана, ответил капитан Кид, направляемся в Кастровил, что в пятнадцати милях от Сан-Антонио. Может быть, достать карту и показать? Нет, сэр, знаю, где это. «Шутер Вайс покупает там семена». Ковбой помолчал. «Не знаю, как правильно пишется его имя. Он немец». «В таком случае, скорее всего, будет S C H U T E R. пояснил капитан. «Не подскажете ли, по какой причине преградили мне путь?» Всадники посмотрели друг на друга, и лошади, как по команде, переступили с ноги на ногу. Это были низкорослые мустанги с густыми длинными гривами и хвостами до самой земли, со скошными, как угончих спинами. — Между Лампасосом и мне безопасно, предупредил один из незнакомцев. — Каманчо и Каева прогоняют людей с возвышенности, и те спускаются сюда. Нападают неожиданно, так что заранее не подготовишься. Будьте осторожны. — Непременно. «Собираетесь заехать в Лампасос?» «Эта дорога ведет туда, а поскольку других путей нет, вряд ли имеет смысл испытывать судьбу в диких зарослях. Может, порекомендуете удобный объезд?» Самый высокий из всадников ответил. «Сэр, помню, как однажды вы читали газеты в Меридиане. Слушал новости с большим интересом. И вот что я вам скажу. Не заходите в салун Вайли и Толанда." Он называется «Жемчужина». Говорю это, чтобы знали, что братья Хорл отдыхают там, когда не убивают мексиканцев». «Что вы говорите? Им не понравится мое присутствие?» «Скажи ему», — посоветовал один из товарищей. «Значит так», — продолжил самый высокий. «Эти парни помешаны на газетах с восточного побережья, тех, что печатают гравюры с изображением ковбоев, и считают, что там непременно должны написать о них. Поэтому, как только выйдете и начнете выступление, обязательно потребуют прочитать статью об их подвигах. «Шутите?» «Нисколько. Дело в том, что соображают эти ребят не очень здорово. У всех до одного в голове немного не хватает. Так что, как только стало ясно, что вы едете, я сразу сказал «Честное слово!» «Простите, юная леди!» Он тронул поля шляпы. «Должно быть, капитан собирается читать свои газеты. Мы с братьями однажды слышали вас в Меридиане. Нам понравилось. Повсюду происходит так много интересных событий». Остальные согласно кивнули. джанна увидела, что незнакомец на нее посмотрел и приподнял шляпу, и попыталась понять значение странного жеста. Возможно, это предупреждение. Или собирается ударить ее шляпой, или хочет обидеть как-то иначе. «Вы очень добры», — заметил капитан. «Ну вот. И тогда я сказал, что готов поспорить. Братья Хорл непременно захотят услышать, что о них пишут газеты Восточного побережья. А если не услышат, то сразу начнут задираться. К тому же должно состояться собрание по вопросу фермерского союза, а потом танцы. Так что все они возбуждены. Бенджамин уже начал заикаться». «Но это лишь догадки», — добавил один из всадников. Маленькая норовистая лошадка тут же стремительно дернулась влево, пытаясь скинуть седока. Ему пришлось повернуться, чтобы не потерять капитана из виду. Он заставил Мустанга обойти круг и вернуться на прежнее место. Снова, оказавшись лицом к лицу с капитаном, сердито потребовал «Прекрати, сукин сын!» Тоже сразу тронул шляпу и извинился. «Прошу простить, юная леди». Джоанна неподвижно сидела в клетчатом одеяле, своей любимой чудесной пещере из красной и черной шерсти, где неизменно находила утешение. «Ценю вашу заботу», — поблагодарил капитан Кид. «Рады помочь», — отозвался высокий. «Выгоняем коров из зарослей на Бинкрик. крик Встретили миссис Беккер, которая едет на север в Дюран, и она сказала, что вы переживаете из-за каких-то украденных кор. поэтому решили вернуться и найти вас». Ах, пустяковое дело», — отмахнулся капитан. Стоя рядом с Пашой, он похлопал коня по шее и надвинул шляпу на лоб. «Да, сэр, вот мой брат и сказал, не иначе, как этот капитан Кит. Давайте отложим работу, лучше поедем и предупредим. Коровы денек подождут, все равно уже одичали так, что дальше некуда». «Невозможно», — подтвердил другой брат, а третий добавил. — На всякий случай знайте, что мы всю ночь будем держаться поблизости. Капитан медленно кивнул и заметил. — Но вам же не на чем спать. — Ничего страшного, сэр. Можно просто лечь на землю и уснуть. — Понятно. Капитан Кит задумался о братьях Хорал. людях, погрязших в невежественном заблуждении и суетном, алчном стремлении к мирской славе. — А... «Как насчет английских газет?» — уточнил он. «Братья Хорел предполагают найти себя на первой странице лондонской «Таймс». «Сэр», — покачал головой высокий, — «Хоррел и понятия не имеет, что на свете существует какая-то Англия». «Ясно. Примите глубокую признательность за ценную информацию». Капитан поставил ногу в стремя и с гордостью подумал, что в семьдесят один год еще способен без посторонней помощи подняться с земли на лошадь ростом шестнадцать ладоней. Даже не поморщившись от боли в коленях, лихо взлетел в седло. Разумеется, ни о каком чтении не могло быть и речи, поэтому он заключил. Остановлюсь совсем всем скарбом и этой пугливой юной леди возле источника и не сдвинусь с места до тех пор, пока не смогу убраться к чертям из лампасоса. Нет, семьдесят два. Вчера, пятнадцатого марта, как раз исполнилось семьдесят два. Точно так же, как накануне битвы у излучины Хорс исполнилось шестнадцать. Разве мог он тогда предположить, что доживет до такого возраста, а тем более отправится в опасное путешествие далеко на запад, целый, невредимый и необъяснимо счастливый?